Глава 10. Понедельник. Дарья услышала топот ног Фени и со стоном повернулась на кровати. Фамильяр, желающий завтракать, разбудит лучше любого будильника. Ведьма сонно сползла с кровати и, шлепая босыми ногами по полу, двинулась на кухню. Открыла холодильник, вынула мисочку с заранее размороженным фаршем, разделила порцию на три части – Переложила треть в отмытую с вечера миску фени, добавила перепелиное яйцо, порошковый витамин и ложку оливкового масла. Перемешала. Пощелкала над миской пальцами, напитывая еду своей магией и, наконец, поставила на пол, туда, где уже пару минут нетерпеливо топтался еж. Фамильяр, недовольно фырча, забрался в миску передними ногами и с аппетитом начал завтракать. Даша потерла озябшие плечи, щелкнула кнопкой чайника и двинулась в ванную по дороге споткнувшись взглядом за мужские кроссовки шест размера. В голове щелкнуло. Они вчера до темноты просидели у бабули, потом представили тигра местной нечисти, потом она собиралась завести этого громилу в гостиницу, но ему по дороге стало плохо. Он вдруг мотнул головой, откидывая ее назад на подголовник и замолчал. Даша ругнулась, остановила машину у обочины и проверила спутника амулетами. Все ясно, Тигра просто выпили. Ведьмы на заветную полянку вышли с полным комплектом амулетов, а оборотень, хоть и был неплохо экипирован, все же не сумел полностью закрыться от разнообразной нечисти. Вот его и надкусили. Вздохнув и помянув родную прабабушку тихим, незлым словом, ведьма направила машину к собственному дому. Придется этого здоровяка в квартиру тащить, энергоконтру замыкать и травами отпаивать. Только бы не обернулся по пути. Машину Даша притерла к самому крыльцу, вышла, оценила размеры добычи и пошла на поклон к дежурному консьержу. На ее счастье или несчастье дежурил в этот день мрачноватый оборотень волк. Он сначала проверил данные о представлении новичка местным, потом убедился, что артем просто спит и только тогда согласился помочь. Вдвоем они затащили тигра в квартиру, а там уже и инофаня подсобил. А вот если бы дежурила пожилая русалка, то затащила бы мужика в квартиру одинокой ведьмы без разговоров. Еще и горячей ночки бы пожелала. Потом вместо ужина и здорового сна ведьме пришлось проводить ритуал. Тигр отрубился и зелье пить не мог. Самостоятельно запереть энергоконтур тоже был не в состоянии, а к утру такими темпами он бы себе схватил или жестокую пневмонию, или ангину с осложнениями. А то и похуже чего. А лечить разболевшегося котика у Даши не было ни настроения, ни желания. А секта под боком была. И мальчишка с прозрачными серыми глазами был. И мама, вдруг странно оттаившая и чем-то напуганная. В общем, тигр был нужен в здравом уме, твердой памяти и боевом состоянии. Нафаня, конечно, изворчался. Опять, мол, на этого кота облезлого запаса изводим. Но Дарья лишь устала поправила каменные пирамидки, выложенные в круг, зажгла свечи и запела наговор, размахивая пучком обережных трав. Оборотень причмокнул губами, вытянулся и засопел. Закончив ворожить, ведьма убрала инструменты и ушла спать, а утром вспомнила все, только наткнувшись на обувь внезапного гостя. «Кажется, эти ночевки становятся традицией», – буркнула девушка себе под нос, включая воду. Из ванной Дарья вышла уже вполне бодро и сразу двинулась на кухню, заваривать тигру травы. «Нафаня!» – позвала она, засунув все необходимое в термопод. Домовой явился, немного бурча. «Звала хозяюшка! Гость твой всю ноченьку храпел, спать не давал!» «Не ворчи, дружок, дела у нас с ним!» Вздохнула ведьма. «Проследи, накорми и вот этот настой ему выпой, а я на работу!» «А завтрак!» Горесного запил домохозяин, разглядывая тарелочку с золотистыми блинчиками. «Опаздываю!» Ответила Дарья, щедро прикладываясь к напитку. Ее вчера тоже надкусить пытались, да подавились а сегодня работать надо. Собралась ведьма быстро. Джинсы, водолазка, куртка, сумка с рабочим инструментом, отдельная сумочка с зельями, телефон, документы, карты. Я ушла. Дверь хлопнула, и девушка торопливо сбежала вниз. Тигр может храпеть еще часа два или три, сколько домовой позволит, а ей надо ипотеку платить. Контора Ванессы Чищобной в понедельник утром напоминала фильм «Ходячие мертвецы». Штатные сотрудники зевали, пили кофе и проверяли арсеналы. Внештатные крались вдоль стен, стараясь не попадаться на глаза хозяйке. Посетители холодным осенним утром не спешили принести в бюджет фирмы полтора-два миллиона рублей, дабы обезопасить свою квартиру или контору. Так что Дарья спокойно прошла в свой уголок, отделенный прозрачной перегородкой. Повесила куртку в шкаф, сменила сапожки на туфельки, налила себе кофе из общей кофемашины – Открыла ноутбук и принялась изучать данные по Монастырскому собору. Когда построен, кем, какой использовали камень и кирпич, кто составлял проект и что было на этом месте раньше. Через полчаса в закуток заглянула Ванесса. «Дарья, тут клиент по твоей части!» Ведьма быстро выключила ноут, опустила крышку и не забыла прилепить на технику сигналку. Пароли паролями, а есть умельцы, с любым железом договорятся. Лучше подстраховаться». Девушка вышла в общий холл, прошла вслед за начальницей и очутилась в переговорной, уютной комнате с диванами и столиками. Обычно здесь чащобная показывала товар лицом, поэтому на стене висел экран проектора и всюду лежали буклеты фирмы. Вот наш лучший специалист по защите, Дарья Олеговна Ведовина. Прошу любить и жаловать. С диванчика поднялся сухощавого сложения мужчина в дорогом костюме и протянул руку. Очень приятно, Олег Николаевич. Итак, Дашенька, господин Вдовин желает заказать у нас полную защиту для своего дома и офиса. Ванесса показала в улыбке клыки, обещая сотруднице смертную казнь, если она немедленно не начнет облизывать клиента. Молодая ведьма собралась и также оскалилась в ответ. Насколько полная защита вас интересует? Осведомилась она, указывая взглядом на перстень с черным агатом на руке потенциального заказчика. Этот обычный с виду камень был украшен малозаметной вырезанной руной и означал ровно то, что ведьма и сама уже заметила. Заказчик был магом. Мужчина странно улыбнулся, словно обрадовался ее внимательности, и ответил. «Мне нужна максимально полная защита жилища и рабочего места при сохранении мобильности и свободного доступа тем, кому я пожелаю этот доступ дать». Вот теперь Дарья приподняла брови. Разумные требования. Ничего не скажешь. Обычно клиенты требуют устроить подобие бункера и приходится неделями объяснять им, что самая лучшая защита не позволит собирать вечеринки на заднем дворе, безнаказанно распахивать окна и вводить в дом гостей без выполнения целого ряда условий. А тут понимающий. Маг или магистр. Блеснув зелеными глазами, Даша пропела. Очень разумные требования, господин магистр. У вас есть планы помещений? В ответ Олег Николаевич довольно усмехнулся и ответил. «Есть кадастровый план помещения, есть архитектурный и дизайнерские проекты, но все же предлагаю вам лично посетить объект, чтобы составить список требований». «Не могу», – развела руками молодая ведьма. «Оценка работы, замеры и список требований – это все тянет на предварительный договор с внесением невозвратного аванса». Тут чертовка склонила голову и улыбнулась. Ванесса Чищебная едва не зааплодировала сотруднице, но удержала серьезную мину. А вот заказчик рассмеялся и признал. «Готов подписать немедленно». Секретарь Ванессы Чищебной, пожилая сухонькая провидица, появилась на пороге с толстой папкой в руках. Магистр с легким удивлением наблюдал за тем, как старушка идет к столику, постукивая тупоносами лакированными туфлями, открывает целую стопку бумаг и вручает ему ручку. «Прошу вас, господин вдовин!» Клиент оценил толщину стопки, чуть вздохнул и начал внимательно читать, бормоча себе под нос. Договор на осмотр, замеры и оценку стоимости работ, договор на выполнение работ, договор на восстановление защиты после взлома, договор на замену амулетов после энергетического скачка, страховка от... наводнения? В лесу? Брови мужчины поднялись выше, и даже привычная ко многому Ванесса не сумела удержать благожелательную гримасу. Дарья же затаила дыхание. Зоя Павловна, сбежавшая когда-то в Княженск дочь гвардейского офицера, потому и выжила во время революции, что обладала пусть и хаотичным, но очень точным даром. Она могла месяцами просто подавать бумаги и кофе, а потом вдруг решительно остановить разбегающихся сотрудников и принести конторе роскошный заказ. Могла посоветовать не ходить куда-то или наоборот спешить, про нее в конторе ходило немало пугающих историй, Но прежде молодая ведьма не сталкивалась с предвидением истинной пророчицы. «Договор на защиту одежды от пожара? Я думал, самое защищенное место в доме – сейф, а оказывается – гардероб», – хмыкнул вдовин. Однако старушка пристукнула по бумагам костлявым пальцем и заявила, «Лучше сразу подпишите, а то потом придется за срочность доплачивать». Магистр оценил ее перстень с гладким прозрачным шариком из горного хрусталя, и, чему-то быстро улыбнувшись, подписал все. «Ну что, сударыня?» Он склонил голову к плечу, насмешливо глядя на Дарью. «Теперь вы готовы поехать со мной, чтобы оценить фронт работ?» готова постаралась улыбнуться ведьма. Ох, не нравилась ей вся эта ситуация, но деваться было некуда.